Относительно того, что дьявол принимает присягу, нужно иметь в виду, по какой причине и как различно он это делает. Во-первых, хотя дьявол делает это главным образом для того, чтобы еще более оскорбить божеское величие, присваивая себе творение Божие в целях большей уверенности, что оно впоследствии будет осуждено, к чему он и стремится, Однако мы часто находили, что подобную клятву он принимал с обетом на известный ряд лет, а иногда лишь обет, клятву же на определенные годы отменял. Мы должны сказать, что обет состоит в полном или частичном отрицании веры. Полное отрицание, как сказано выше, когда вера отрицается в целом. Частичное, когда в силу заключенного договора Приходится соблюдать некоторые обряды, противные правилам церкви. Например, по воскресным дням поститься, по пятницам есть мясо, скрывать некоторые преступления на исповеди, ну и тому подобное. Клятва же состоит, мы можем сказать, в том, чтобы предать ему тело и душу. Почему подобное делается? На это мы можем указать четыре причины со стороны дьявола. Если, как выяснено в первой части, очевидно, что в глубину сердец проникнуть он не может, потому что это доступно одному богу, предположительно, однако, он добивается познания их, как это будет скоро выяснено ниже. Поэтому, коль скоро он замечает, что испытуемая им послушница с трудом поддается соглашению с ним, он ласково приступает к ней, требуя немного чтобы постепенно довести ее до большего. Вторая причина. Так как между отрекающимися от веры имеется различие, потому что одни отрекаются устами, другие устами и сердцем, то дьявол, желая испытать, предаются ли ему столько же сердцем, сколько на устах, определяет известный ряд лет, чтобы за это время испытать их на словах и на деле. Третья причина. Если через известный промежуток времени он узнает, что она не готова добровольно выполнить какой-либо поступок и принадлежит ему только устами, но не сердцем, охраняемая по Божию милосердию добрым ангелом, о чем демон может знать по многим признакам, тогда он старается понудить ее к падению, подвергая временным огорчениям, дабы так или иначе, путем отчаяния, иметь возможность извлечь пользу для себя. Истинность сказанного ясна. Если спросить, в чем причина того, что некоторые ведьмы, несмотря на какие угодно даже самые мучительные пытки, не сознаются ни в чем, тогда как другие при допросе легко признают все свои преступления. Равно также почему некоторые после того, как сознались, стараются покончить жизнь самоубийством. На это можно сказать, если не содействует через посредство святых ангелов божеское внушение тому, чтобы ведьмы были принуждены сознаться в истине и избежать преступного молчания, то тогда это происходит при помощи дьявола, что обычно и бывает, или молчание, или признание преступлений». Первое случается с теми, которые, как дьявол знает, отреклись от веры сердцем и устами и таким же образом дали ему клятву верности. В их постоянстве он уверен, тогда как наоборот, других он оставляет без защиты, так как знает, что они ему мало полезны. «Опыт часто нас учил, и из признания всех тех, которых мы сжигали, ясно было, что они не добровольно совершали колдовские поступки. В этом они признавались не в надежде освобождения, так как истина обнаруживалась благодаря ударам и побоям, полученным ими от демонов, когда они не слушались их указаний. Очень часто лица их можно было видеть опухшими и синеватыми».